Глава 31. Шестое сентября 1933 года. «Смерть», — произнес Марк Стейтс, — «это единственное, что мы еще умудрились не опошлить. Не потому, конечно, что у нас не было такого желания. Мы, как собаки в Акрополе, Бегаем с наполненными пузырями и только и норовим поднять ножку под каждой статуей. И в большинстве случаев нам это удается. Искусство, религия, героизм, любовь — на всем мы оставили свои визитные карточки, но смерть, смерть остается недосягаемой. Мы оказались неспособными осквернить эту статую пока, по крайней мере. Но прогресс все еще идет вперед. Он растянул рот в неестественной улыбке. Чем более многообещающие надежды, тем светлее будущее. Костлявые руки изобразили загребающий жест «Когда-нибудь какой-то будочный гений, без сомнения, сумеет карабкаться и нанести точный и заслуженный удар прямо в лицо этой статуи. Но, к счастью, прогресс еще не зашел так далеко. Смерть пока остается». «Остается», — повторил Энтони. «Но дымовая завеса, довольно плотная». Мы умудряемся почти всегда забывать о ней. «Ну уж, не всегда. Она висит неуничтожима, нетронутая и даже, — оценивающе произнес Марк, — больше, чем нетронутая. В наших руках большие и лучшие дымовые завесы, чем были у наших отцов». но за дымом враг более грозен. Смерть выросла, несомненно, а утешение и надежды растаяли, как дым. выросло до таких размеров, какой была тогда, когда люди серьезно верили в ад. Потому что если ты теперь занят тем, что ходишь в кино, читаешь газеты, смотришь футбол, ешь шоколад, то знай, что наступит смерть, которая есть ад. Каждый раз, когда дымовая завеса немного рассеивается, люди одним глазком подглядывают за тем, что там, и ужасаются. Я считаю, что это утешительная мысль. Он снова улыбнулся. Это многое примиряет даже для тех занятных собачат в Акрополе, Повисла тишина. Затем он продолжал уже другим тоном. «Утешительно думать, что смерть остается верной. Все остальное приходящее, но смерть не изменит нам. Если случится так, что нам придется рисковать жизнью, мы сможем рисковать ею так же всецело, как раньше». Он поднялся. Обошел раз или два комнату, затем остановился перед креслом, где сидел Энтони. «Вот зачем я пришел к тебе!» — сказал он. «Зачем?» «Чтобы поговорить о том, как рисковать жизнью!» Я чувствовал, будто завяз в трясине. «По горло в болоте цивилизованного общества!» Его лицо исказилось, как при вдыхании смрадного запаха. Нет другого выхода. Снова рисковать. А это было бы как глоток свежего воздуха. Я думал, что, может быть, ты тоже? Он оборвал фразу на середине. «Мне никогда не приходилось подвергаться опасности». — сказал Энтони после паузы. — Кроме того случая, когда она меня прямо подстерегла. Добавил он, вспоминая о том тупоголовом с ручной гранатой. — Не повод ли это для того, чтобы начать? — Беда в том, — сказал Энтони, хмурясь, — беда в том, что мне всегда мешала трусость. Нравственная трусость, конечно. Может быть, это было также вызвано физическим состоянием, не знаю. Мне никогда не представился случай доподлинно выяснить. Я бы подумал, что у тебя есть более надежная причина. Может быть. Если это повод для того, чтобы круто изменить свою жизнь, не было ли лучше всего изменить всё одним ударом? «Смертельным ударом? Нет, нет. Просто риск. Никакого самоубийства. Это всего лишь опасно. То дело, о котором я думаю. Не более того». Стейтс снова сел на стул. «На днях я получил письмо. Начал он. От старого мексиканского приятеля, человека, с которым я работал в фирме «Финка». Зовут его Хорхе Фуэнтес. По-своему, замечательный человек. Он рассказал историю Хорхе, окруженного революционерами в своем поместье в долине Оахаки. Большинство других землевладельцев бежали. Он был одним из тех немногих, кто поднял сопротивление. Сперва ему помогали два его брата, но их убили. Одного из ружья с дальнего расстояния, а другого с помощью мачете в засаде среди кактусов. Хорхе бился в одиночку. Затем, когда он скакал на лошади по полям, дюжине бандитов удалось вломиться в его дом. Он вернулся и обнаружил свою жену и двух маленьких сыновей убитыми. После всего этого дом... Больше не было смысла защищать. Он достаточно долго продержался и застрелил троих убийц, затем оставил родовое имущество и пошел работать по найму. Это было как раз в тот период, когда Марк познакомился с ним. Теперь у Хорхе снова был собственный дом и немного земли. Он служил агентом для многих плантаторов на Тихоокеанском побережье штата Оахака, набирал для них рабочую силу и был единственным, кому доверяли индейцы, единственным, кто не пытался их обмануть. Не так давно, однако, случилась беда. Дон Хорхе ударился в политику, стал главой партии. У него завелись враги, и чуть менее опасные друзья. Теперь он был в оппозиции. Губернатор штата преследовал его и его соратников. Плохой человек, по мнению Дона хорха продажный, несправедливый, да и непопулярный. Избавиться от него было бы не слишком сложно. Часть войск обязательно изменит ему. Но перед тем, как начать подготовку переворота, Дон Хорхе хотел знать, есть ли какая-то перспектива того, что Марк окажется в районе Оахаки в ближайшем будущем. Бедный старый Хорхе. Он так трогательно верит в здравость моих рассуждений. Марк рассмеялся. Преуменьшать веру в него, Дона Хорхе, устранять причины этой веры, Это разливало по всему его телу жгучее наслаждение. Он мог рассказать Энтони о том случае, когда старый осел пошел и позволил бандитам поймать себя, и о том, как его вызволили. Хорошая история, к тому же вполне правдоподобная. Но он извлек бы большее удовольствие из того, чтобы не рассказывать ее. «Да, это лучше, чем его суждение», Продолжал Марк. Но это все равно, что ничего не сказать. Дон Хорхе смел, смел как лев, но по-глупому. Никакого чувства реальности. Он устроит путаницу из своего переворота. — Если там не будет тебя, и ты не поможешь ему. — А ты предлагаешь отправиться туда? Марк кивнул. Я написал ему, что приеду, как только смогу уладить свои дела в Англии. Мне пришло в голову, что ты...» Он опять оборвал фразу на полуслове и вопросительно посмотрел на Энтони. «Неужели ты думаешь, что это уважительная причина?» Наконец задал вопрос Энтони. Марк рассмеялся. «Такая же уважительная». «Как любой другой мексиканский политик», — ответил он. «Это достаточно уважительно для моей цели. И в любом случае, что такое уважительная причина? Тирания при комиссарах, тирания при гауляйтерах, не все ли равно? Тупоголовый сержант, всегда тупоголовый сержант, независимо...» «От цвета его рубашки!» «То есть революция с целью сделать революцию?» «Нет, у меня своя цель. Все это ради каждого, кто примет участие в восстании. Ведь каждый сможет позабавиться во время переворота так же, как и я». «Надеюсь, что буду чувствовать себя великолепно», — вымолвил Энтони после паузы. «Несомненно». «Хотя я чертовски боюсь. Даже с этого расстояния. Что сделает всю процедуру еще более интересной?» Энтони глубоко вздохнул. «Хорошо», — сказала он наконец. «Я поеду с тобой». «Затем с силой. Это наиглупейшая, наибессмысленнейшая идея, о которой я когда-либо слышал», — заключил он. Но так как я всегда был умным и рассудительным, он осекся и, смеясь, потянулся за трубкой и жестянкой табаку.